Глава 13 Про целый день. А потом еще один день, а потом еще. И все это время Зеййн провел подглядывая за девушкой. Но про себя он называл это разведкой, наблюдением. В его доме впервые не пряталась, а жила женщина. Это было ново, любопытно и вызывало смутное опасения. Он часто пытался угадать, что она предпримет. как правило, она поступала ровно наоборот а вчера вообще поразила его, нашла где-то в углу клочок засохшего мха и, наверное, полчаса над ним магичила. Оказывается, его невеста маг, светлый маг и целитель. Это было ошеломительное открытие. Затаив дыхание, Зейн смотрел, как с ее пальцев текло бело-золотое сияние, и вскоре чахлый клочок сухого мха ожил, покрывшись странными голубоватыми цветами, отливавшими в магическом свете серебром. А потом она еще бегала, поливала все углы вокруг, развела сырость. «Думает вырастить тут цветы?» Из его груди вырвался саркастический смех. «Цветы не растут в лабиринте». Но она уже вырастила. Когда девушка ушла к себе спать, Зейн еще долго смотрел на этот покрытый цветами мох и хмурился. Три дня миновало. Тигарда она так и не нашла, сколько не бродила. Правда, Геста не решалась слишком далеко отходить, боялась потеряться. Временами ей попадался на пути громадный ящер, как-то странно на нее смотрел. Они даже пару раз заговаривали. А сегодня она придумала, как решить проблему с водой для мха. Убиралась в своей спальне, наводила порядок и искала что-то, чем можно было бы перекусить или раскрыть цепочку, отравлявшую ей существование. И обнаружила в углу за драпировкой большую вазу из пестрого стекла. Похожая была у Фелисы в кабинете. Царице нравилось, когда в нее ставили цветы. За неимением ведра идеально. Тащить вазу, чтобы вода не расплескалась, было довольно тяжело. Стараясь ничего не расплескать, вывернула из-за угла, подняла глаза. Ваза выскользнула у нее из рук и с грохотом разбилась. агеста так и застыла с открытым ртом от неожиданности. Из синеватой сумеречной тени к ней медленно и немного неуверенно приближался мужчина. Это было внезапно и ошеломительно. Сердце тут же подскочило к горлу, а потом и вовсе ухнуло куда-то. Незнакомец показался ей очень красивым. Высокий и мощный, но не громоздкий, темноволосый, неуловимо похожий на великолепного воронова жеребца со степных равнин, такой же гордый и свободный, и эти его глаза, отливавшие золотом. Девушка забыла дышать и не чувствовала, что юбка промокла, а вода стекает по голым ногам. А на периферии сознания колоколом билась какая-то мысль, но она ее не слышала. Однако на смену первой реакции постепенно стало приходить отрезвление. Она невольно отметила и рисковатые жесты, И странный, чуть косящий взгляд, похоже, темноволосый незнакомец, чувствовал себя не вполне уверенно. Мужчина нервно поправил волосы, одернул короткий кафтан из темной ткани и заложил руки в карманы. Снова странно взглянул на нее и, широко расставляя ноги, но как-то бочком подошел ближе и замер в нескольких шагах. Но стоило ему открыть рот, чтобы что-то сказать, до девушки наконец дошло. Мысль прорвалась диким страхом, она вскинула руки и вскрикнула. «Нет, умоляю, не приближайтесь!» Мужчина резко нахмурился, потемнел лицом и отдернулся, будто она его ударила. Геста увидела, как неуловимо подобралось его тело. «Почему?» – спросил он наконец. Голос был низкий и негромкий, и вызвал у Гесты странную реакцию, будто чем-то меховым провели по затылку. Однако ей нельзя было отвлекаться на собственные ощущения. Стараясь говорить связно, она быстро пролепетала, невольно оглядываясь по сторонам. «Потому что он убьет вас. Вам нужно уйти немедленно, пока он не вернулся». Сейчас на лице мужчины было написано упрямство и непонимание. «Кто он?» «Он? Мой?» Геста замялась, не зная, как правильно объяснить, потому что и сама толком не понимала свою роль во всем этом. «Мой муж? Чудовище!» И покраснела, потому что сквозь страх пробивалось непонятное чувство, весьма похожее на разочарование. Понимая, что не имеет на эти чувства никакого права, Геста подавила страх, взглянула мужчине в глаза и повторила вам нужно немедленно уйти, иначе он придет и убьет вас». Однако мужчина повел себя странно. Чуть склонив голову к плечу и с непонятным интересом ее разглядывая, он скрестил руки на груди и спокойно произнес. «Не беспокойтесь, я успею уйти раньше». Ей показалось, он просто не понял всей опасности, потому что уходить явно не собирался. Так и хотелось сказать этому заносчивому типу. «Дурак вы, батенька, ящер вас проглотит и даже не заметит». Но это было бы невежливо. К тому же это был первый человек, которого она здесь встретила. Этот человек мог знать что-то о тех, кого она хотела найти. Поэтому Геста, не переставая со страхом слушаться, не зашелестит ли знакомый звук, все же решилась спросить. «Но как вы сюда попали?» «Я», – мужчина шевельнул бровями, – лицо приняло довольно странное выражение. «Здесь живу». Он оглядел стены и высокий потолок зала, а потом перевел на Гесту изучающий взгляд. Ей было ужасно тревожно, потому что она каждую секунду ожидала, что сейчас явится чудовищный ящер и сожрет этого самоуверенного нахала. Совершенно не хотелось быть причиной чьей-то гибели. К тому же незнакомец ей нравился. Было в нем что-то. Опять пришло в голову сравнение с вольным вороным конем, такое неуместное в подземном лабиринте. За три дня наблюдений он так и не пришел ни к какому выводу. По всему выходило, что девчонка блаженная. И все же, когда он пытался с ней заговаривать, отвечала она вполне разумно и связно. Он не мог понять ее действий. Вероятно, в них была какая-то логика, но незнакомая ему, не укладывавшаяся в то, что он знал о женщинах. А уж чего-чего, а женщин у него перебывало много. Зен относился к ним как к второсортному товару, который появляется на свет уже испорченным. Ни одна из этих тварей, тянувшихся трясущимися от страха руками к его ширинке, не стоило того, чтобы потом о ней вспомнить. Для его охоты специально отбирали только юношей, лучших из лучших. И да, иные из них заслуживали уважения, потому что готовы были бороться за свою жизнь. Воля к борьбе делала их равными. В жизни Зейна мало что заслуживала уважения. И вот она. Эта девочка с невозможно голубыми, словно светящимися изнутри глазами. Она смотрела без страха, как равная. Это не укладывалось в голове. Такая тоненькая. Кажется, дунешь чуть сильнее, переломится а при виде чудовищного зверя выпрямляла спинку и вскидывала подбородок. Говорила с ним вежливо и почтительно, но без угодливости. «Царевна. Странная царевна, которой не нужны слуги, наряды и украшения. Точно блаженная», — думалась ему. Однако за каким-то чертом вцепился же в нее его папаша. Будь она просто дурочкой, вряд ли старый развращенный циник, Гилсарт потерял бы из-за нее голову. Зайен вообще не помнил, чтобы отец когда-либо проявлял подобный интерес к женщине. Все это создавало в его голове невообразимый коктейль. Потому он и появился перед ней в человеческом обличье. Увидеть ее вблизи, чтобы понять. Надо сказать, он немного волновался перед встречей, оделся тщательно и обычного и долго разглядывал себя в зеркале. Девчонка опять удивила его. На сей раз она куда-то тащила тяжелую вазу. Опять собралась сырость разводить. На ней сегодня было темно-зеленое шелковое платье. Оно отливалось синеватыми искрами в магическом свете и струилось, обрисовывая стройные бедра. Красиво. Зэн решил выйти ей навстречу. Ее реакция удивила. Девушка застыла, глядя на него, даже выронила вазу и вся облилась, но словно и не заметила. Ему показалось, в ее глазах мелькнуло что-то вроде восхищения. Однако все это мгновенно пропало, остался только дикий страх. Зэн почувствовал себя задетым. Неужели он так страшен? Он же видел себя в зеркале. В конце концов, она же не боялась его, даже когда он был чудовищем. Это было обидно. Но все разъяснилось. Эта блаженная переживала из-за него. А еще Зейн понял, что она не догадывается, кто он. У него аж грудная клетка завибрировала от сдерживаемого веселья. Уговаривала его уйти, пока тут не появилось чудовище. Глупышка. Он и есть чудовище. В этом присутствовал некий элемент игры. И раз уж она приняла его за одного из себе подобных, можно было оставить ее в этом забавном заблуждении и дальше. Общаться с ней на равных. Рассмотреть ее, наконец, поближе. И тут она спросила. «А вы, случайно, не видели тут других людей?» Опять это ее раздражающее желание найти свою свиту. Нет, никого он тут не видел. А если бы увидел, вот тогда им точно не сдобровать. Но девушка удивила его снова, когда повторила. «Сейчас вернется мой муж. Вам лучше уйти». Уходить Зайин точно не собирался. Наоборот, приблизился еще. Теперь их разделяло всего несколько шагов. Глядя на него, девушка переступила ногами. Звякнула цепочка. И с этого момента как будто все перевернулось. «Ой!» – всплеснула она руками. «Какая я неловкая! Простите, мне надо срочно тут все убрать, а то осколки!» Она стала собирать осколки, а он сам не понял, как оказался рядом. «Я могу помочь». Зейн не воспринимал, что она говорит, только ее шевелящиеся губы. А взгляд так и норовил прилипнуть к облепленным мокрой юбкой ногам. Потому что знал, под юбкой не было ничего, кроме той самой проклятой цепочки. Предлагая помощь, Зейн имел в виду, что готов помочь ей снять этот символ девственности. В конце концов, это просто обычай, а браслеты можно снять с помощью ключа. Но она и тут поняла все по-своему. И теперь они вдвоем собирали осколки. Зейн никогда в жизни не делал ничего подобного. Магия рун, заложенных в вкладке стен лабиринта, убирала все сама. Зато теперь он мог рассмотреть ее вблизи. Это было интересно. Пока она не порезала палец. В первый момент он думал, что прибьет ее потому что ему вдруг стало страшно, что истечет кровью и умрет. При одной только мысли, что с этой дурной девчонкой что-то случится, его прошибло холодным потом. Но Зейн сдержался, просто отправил ее с глаз долой. Так ведь уходить не хотела. Все бормотала, какая она неловкая, и надо осколки убрать, а то кто-то наступит и порежется. Сказал, что уберет все сам, а ей велел уходить немедленно, перевязать руку и больше сегодня никуда не высовываться. Ушла. Теперь можно было потянуть магию из очистительной руны на стене. Зейн смотрел, как исчезают с пола осколки вазы и лужа, и растерянно хмурился. Она беспокоилась, что чудовище порежет лапы. Маленькая идиотка. Когда закончил все здесь, не удержался, пошел проверить, что это блаженное делает. Геста только успела переодеться в сухое и разложить платье сушиться на стуле, как в комнату неожиданно заявился ящер. Она обомлела, увидев его на широкой лестнице. Приди чуть раньше, застал бы ее голой. «Здравствуйте!» – Геста поздоровалась, стараясь скрыть смущение. А он едва заметно кивнул и шумно выдохнул в ответ. И тут началось. Врать Геста никогда не любила. Однако сейчас, когда он, уставившись на нее своими немигающими глазами, спрашивал, что случилось и почему у нее рука перевязана, ей пришлось здорово выкручиваться, чтобы придумать причину, почему она порезалась. «Разбила вазу?» – прошипел ящер, бросив взгляд на мокрое платье. «С водой?» Гесте даже показалось, что у него ноздри шевелятся так, будто он принюхивается. И не успела она как следует испугаться, как он спросил. «Тебя кто-то э, -э, -э, -э, -э" прокашлялась Геста. «Нет, я... я просто споткнулась. Простите, я такая неловкая». «Вижу...» Выдохнув со свистом воздух, прошипел ящер. Ей вдруг стало страшно за того мужчину в лабиринте. Чувствуя себя до крайности неловко, Геста отвела глаза. Ящер еще какое-то время потоптался, как будто ждал чего-то, а потом, шелестя хвостом по ступеням, спустился по широкой лестнице и исчез. И только после этого Геста смогла облегченно выдохнуть. Кажется, не догадался. Она устроилась на кушетке, сложив руки на коленях, и задумалась. Нехорошо, конечно. Вроде бы ящер ей муж, и она не должна его обманывать. Но ведь она не делала ничего плохого. Этот человек, судя по всему, давно здесь живет, и все ходы-выходы знает он мог бы помочь ей найти Ти и ребят. Ей же обязательно надо их найти. А то, что она не могла отвести от него глаз, не имело никакого значения. Это просто от неожиданности. Ну и, конечно, сравнивать этого мужчину с вороным конем тоже было верхом неприличия. Но Геста выросла на конюшне, потому с ее точки зрения красивее коней никого и не было. Девушка шевельнула бровями и недовольно поморщилась. Что за глупости в последнее время лезут ей в голову? Не сказала. А ведь он давил, задавал наводящие вопросы. Вроде бы сердиться надо, но Зейн вдруг расплылся в широкой улыбке. Она его не выдала. Значит… Что означало это «значит», он не стал додумывать. Она свистывая отправился к себе. Обдумывать, как обставить завтрашнюю встречу.